Ни змей, ни пауков, никого. «Я видела чужого», — сказала Мишата, — «только что наверху». Соня посмотрел на нее. Кто это был? Не успела разглядеть здоровенный, вялый. Руки такие длинные. Он сперва вроде бы дремал у стены, но меня заметил и перепрятался. Куда? На первый этаж пошел. Ночью по саду кто-то все время лазил, — промямлил Соня и плюнул окурок. Всю ночь. «Как же я пройду теперь по коридору?» — спросила Мишата. «Мне за лекарствами надо». «Ну, пойдем», – нехотя сказал Соня и поднялся. Он очень отощал, а тяжелевший пиджак был ему неудобен. В карман Сони засунул боевую рогатку треух и насыпал свинцовые желуди. Коридор пустовал, они дошли до входа в метеоритный зал. Здесь он сидел, спросил Соня, указав треухом на яму, раскопанную среди астрономических бумаг. Миша так Вдруг она вздрогнула. Доспехи, охранявшие вход по бокам, были опрокинуты, расплющены, стекла шлемов разбиты вдребезги дребезги. «Ах ты, Кляп!» — упавшим голосом пробормотал Соня. Он настороженно покосился на бок где чернели входы в соседние залы. Мишата невольно придвинулась к нему и прислушалась. Сквозь бормотание воды доносились потрескивания, шорохи, стуки, все те звуки, что обычно заполняют темноту заброшенных, медленно разрушающихся зданий. Может, обезьяна беглая, тихонько предположила Мишата. Соня мотнул головой. Обезьяны здесь не задерживаются никогда. Сразу бегут за кольцо вглубь города. Огни, реклама, музыка — это им интересно. А тут им делать нечего. Кто же это? Бредун, наверное. Как же быть? Ведь он где-то здесь. Ну, здесь согласился Соня и плюнул. Здесь три этажа, комнат разных штук пятьдесят. Залы, подземелья и почти во всех темнота. Я что же буду лазить и искать его. Но так же нельзя оставлять. Соня равнодушно пожал плечами. Они еще постояли молча. Потом Мишата пошла через зал к окну. Под окном было светло. Дождь шумел так, что приходилось повышать голос. «Возьми, если хочешь, триух», — предложил Соня. Мишата взяла, сунула в карман и туда же опустила три-четыре желуди. «Я сейчас растолкаю кого-нибудь» я очередь сочить, и заставлю поглядеть», — сказал Соня. на «Ну, что еще я должен сделать, а?» Мишата, не отвечая, залезла на окно и высунулась под дождь. Веревочная лестница, свернутая на подоконнике, была мокрая. Мишата столкнула ее вниз и, морщась, вылезла наружу. Перед спуском она оглянулась, но застала одну только Сонину спину, скрывавшуюся в темноте. Оттуда на Мишат удохнула сыростью и гнилью такой заметной по сравнению со свежестью дождя. Спустившись, она втянула лестницу за тайную веревочку и закрепила конец вокруг куста. И пошла по грязной дорожке, на которой в двух местах попались ей босые следы, огрызки огурцов и колбасные шкурки. Мишата быстро отыскала нужную хижину. Получив у молчаливый, жалостливо кивающей старухи кулек и бутылочку фруктового бензина, Отломав от качающейся в люльке буханки ломоть, мешата вышла и под дождем побрела дальше, как крайний зоопарка. Дорогу ей преграждали ручьи и речушки. плутая обходя их, она с трудом добралась до клеток, но там никого не было. Соломенные подстилки мокли под дождем, кормовые мисочки были полной ледяной воды. Дальше на аллее боком стояла табличка «Птицы убраны на осенний-зимний период». Что же вздохнула Мишата, перебирая в кармане мокрые бусы? «Придется самим их съесть. Будет у нас вечером гороховый компот». Она вымокла насквозь, пока добрела обратно до ограды планетария. Возле лазейки она пригляделась. В листве наверху, под зеленым ящиком из-под словарей, кто-то сидел на нахохлясь. Мишата пролезла через забор и поднялась на дерево. Дежурила бомбелина. Все у нее тряслось. Слипшиеся ресницы беспомощно моргали. «Ой, Мишка, я подыхаю!» — прямо закричала она. «Я обалдела уже!» «Как быть-то, Ты не подыхаешь, не обалдела?» «Совсем немножко!» — сказала хмурясь Мишата. «Это Соня велел тебе пойти?» «Соня, гад! Он доказал, что теперь моя очередь!» Зря заметила мешата тихо. «Я думала, он пойдет. Он самый крепкий. Думала, он, как обычно, откажется, потом посидит, да и пойдет. Еще чего закричала Бомбелина. Дождешься от этого слизняка Ведь он за справедливость прежде всего. А ему по справедливости послезавтра.